Из избушки меня выносил леший, как и всегда, перекинув через плечо. Леший у меня вообще был свойский и никогда особенно не церемонился, поэтому у меня и капюшон, и шляпы были на завязочках с самого его появления в моем заповедном лесу. Нес меня леший, как и всегда, в лес, под какую-нибудь сосну. Под сосной я быстрее всего приходила в себя после осушения. А сейчас меня целительство выпило досуха. Я даже не имела сил сказать хоть что-то жене соврано. к счастью, и не пришлось. В доме возмущенно заорал уже совершенно здоровый младенец, и женщина поспешила к ребенку. Это было последнее, что я видела. К сожалению, не последнее, что услышала. — Куда ты ее? Эй, с тобой, говорят! Стоять! И тут Леший развернулся, так что меня порывом ветра едва не снесло, и прорычал. — Уходи! Беда от тебя! Беда с тобой! Беда за тобой! И Архимаг застыл. А леший понёс меня дальше в лес, отнес до сосны, уложил под нею, снял маску и перчатки, сел, как умеет только леший, в позе пня замшелого, на меня посмотрел, вздохнул тяжело, и мне не сказал ничего. Я бы вот ему что-нибудь сказала бы с удовольствием, только не могла. Лежала, раскинув руки, и просила сосну поделиться со мной силой, моей-то не осталось. Сосна была старая и вредная, делиться не хотела, и вообще послала бы подальше, не сиди рядом со мной, Лешей, ему не перечили. А то сегодня ты ему скажешь «нет», завтра тебя дровосеки случайно в самый центр заповедного леса забредшие срубят. Леший у меня такой, случайно мстительный. «Зазря ты охраня бы моего обидел», сказала я, едва говорить смогла. «Зазря ты его в лес привела», ответила мне лесная нечисть. «Так если я привела, то мне и обижать», заявила лешему. Глаза ступень посмотрел на меня, вздохнул и не стал больше ничего говорить. Никогда я почти заснула, никогда подняли меня с земли теплые руки, а не лапы лешеньки, и понесли в сторону дома.